Глава двадцать пятая Я вздохнула и вышла вслед за леди Аморией. Наверное, она знает, о чем говорит. Но мне так хотелось, чтобы ведьма вот сегодня, прямо сейчас, все рассказала. В животе заурчала. «Ой, Тарика же там столик заняла!» Я вытащила ключик, сказала нужное слово столовое, и желтый лучик уверенно повел меня самой короткой дорогой. Самая короткая дорога оказалась почему-то не очень короткой. Я прошла три коридора, разветвляющихся в разных направлениях. Один совершенно заброшенный холл со слоем пыли на подоконниках. И, наконец, попала на выход. А на улице-то уже не жарко. Я поежилась. Надо будет теперь с утра всегда плащ с собой брать. В припрыжку побежала по дорожке за лучиком, который на дневном свете стал совсем слабым. Зато начал мигать, и поэтому следить за ним стало проще. Через минуту я ключ совсем убрала. Столовая была прямо по курсу. Я открыла дверь и сразу заметила недовольную Тарику. «Ну, наконец, Лилиана! Ты что, там еще одну лекцию, что ли, прослушала? Тефтельки с подливой чуть не разобрали все!» И она показала на миске, стоявшей на столе. «Мне стало неудобно. Действительно, она тут и место заняла, и еды принесла». «Прости, пожалуйста, Тарика, мне правда нужно было с леди Аморией поговорить?» «Да ладно, давай обедать!» Махнула рукой отходчивая Тарика. «Поговорила хоть, все узнала?» Я вздохнула. «Нет, некогда и было». Тарика удивленно посмотрела на меня. «А чего ж тогда так долго?» «Не знаю, но мне вот тоже показалось, что долго, хотя шла получу самой короткой дорогой». «Тогда понятно». Тарика с удовольствием жевала тефтельку и даже глаза закатила. «Вкусно как?» Ключ твой, наверное, опять разрядился и повел по коридорам, где остаточной магии больше. Деловито пояснила она и вдруг ойкнула. она я вот что вспомнила-то. Когда леди Амория спросила, у всех ли есть учебники, я вспомнила, что этого нету, ну, травоведение ее. «Как нет?» – удивилась я. «Я же тебе сразу всю стопку отдала» а на столе у меня пусто. Одно расписание лежит. Я хорошо помню». «Наверное, домовые перепутали». Тарика тряхнула головой и жалобно посмотрела на меня. «Лилиан, ты ведь сейчас в читальный зал пойдешь? Я кивнула. «Пойду. Ведь учебников у меня нету. А так было бы хорошо лечь в кроватку, взять учебник в руки и углубиться в изучение интересных тем. Пожалуйста, подойди к этой Лукине. «Скажи, что одного тебе не дали, а?» – попросила она умоляющим тоном. «Конечно, схожу, не расстраивайся». Я улыбнулась, а Тарика просияла и не удержалась, опять взглянула на столик, где сидели парни. «Спасибо тебе огромное, Лилиана!» Она радостно улыбнулась и выскочила из-за стола. «Все, я побежала, надо тетке помогать, а потом за учебу». Тарика махнула мне рукой и умчалась а я, не торопясь, допила компот из сушёной сливой и яблок и закусила пирожком с творогом. Тетка Милана молодец, хорошо готовит. Что ж, теперь в библиотеку. На этот раз ключик повел меня более короткой дорогой. Ну, или мне так показалось. По крайней мере, я очень быстро добралась до библиотеки. Я покрутила головой и решительно подошла к столу библиотекаря. «Леди Лукиния», — позвала я, — «У меня одного учебника не оказалось». На звук моего голоса послышались торопливые шаги, и к столу подошел невысокий парень в очках и с рыжими прямыми волосами до плеч. Я недоуменно на него посмотрела. «А где магистр Лукиния?» «К сожалению, магистр здесь больше не работает», — сказал он строго и поправил очки на переносице. сегодняшнего дня я выполняю обязанности библиотекаря Академии». С достоинством произнес парень. «У вас какие-то проблемы с учебниками, я правильно понял?» Спросил он и внимательно на меня посмотрел. «Да», – я тряхнула головой, – «одного не хватает. Мне травоведение не принесли». М -м -м. «Дайте свой читательский билет, проверим». Я протянула книжечку, и парень уткнулся носом. «Действительно, я не вижу его в перечне, но зато хорошо вижу вашу подпись. Вот». Он кнул пальцем в строку. «Там действительно стояла моя подпись». «Ой, и правда!» — я вздохнула. «Вот видите, леди, всегда нужно проверять, все ли вы получили, и только тогда подписывать!» — буркнул новый библиотекарь. Я развела руками. «Не переживайте, сейчас принесу. Нам как раз поступили новые комплекты», — сказал парень и пошел к дальнему стеллажу. Я посмотрела ему вслед и опять царапнула чувство вины. Выходит, ректор тогда действительно пошел и разобрался с леди Лукиней. И еще раз разобрался. Я думала, что сделает ей внушение поговорит там. Но лорд Бронский подошел к делу кардинально. Уволил? Или сама ушла? Так, леди, держите ваш учебник. Новый библиотекарь выложил на стойку красочно оформленный, пахнущий типографской краской учебник по травоведению. Спасибо большое! Я чуть не подпрыгнула. Конечно, я не особо люблю новые книжки. Нет в них той ауры, что у старых. Ну, куда деваться? Ничего. Похоже, очень скоро и этот учебник станет таким же растрепанным. Пока я его весь одолею. Ага. И тут я кое-что вспомнила. «Простите, а как вас зовут?» Спросила я у парня. «Неудобно. Не люблю обращаться к собеседнику, когда не знаю его имени». «Паск каленый». И глаза его на мгновение замерцали желтым. «Очень приятно. Леди Лилиана Кларенс присела я в книгенсе. «А, а вы родственник Ник и Вику, да?» Не выдержала, спросила я. «Старший брат», — хмыкнул парень. «Учусь на пятом курсе. Вот ректор попросил пока поработать тут. Временно». Паск поднял палец вверх. Но это я сразу поняла, стоило ему только назвать свою фамилию. Если лорд Каллиной приехал в наш район, то денег у него точно хватает. Вряд ли старший сын вынужденно стал подрабатывать. «Вы что-то еще хотели, леди Лилиана?» – вежливо спросил он. «Конечно, я хотела. Паск, вы сказали, что получили новые партии учебников. А можно мне? Нет, не мне. Моей соседке Тарике Вильно один». К сожалению, ей тогда не досталось. «Без проблем? Пусть приходит, выдам. Только до четырех часов нужно успеть. Библиотека работает пока по сокращенному графику». Я радостно улыбнулась и побежала, прижимая к себе травоведение назад в столовую. «Тарика! Тарика!» — крикнула я, врываясь в дверь. «Лилиана, что случилось?» Подружка высунула из двери на кухню голову. На голове у нее был белый колпак, и Тарика смотрелась в нём уморительно. «Отпросись у тети ненадолго, тебе выдадут учебники, все-все!» Тарика непонимающе посмотрела на меня. «Там, слушай, леди Лукиня больше не работает. Новый парень, кстати, старший брат твоего Вика, показывай библиотекаря, сказал, чтобы ты до четырех часов только успела». Тарика ахнула и стянула белый колпак. «Тёть Милан, я скоро!» Тарику тут же как ветром сдула. А я довольная пошла домой. Сейчас лягу с учебником на постельку и буду углубленно заниматься.